Экспертиза. Когда я приехал на экспертизу, все уже были в сборе. Сердце еще тревожно постукивало, но как только я вошел в просторный гараж, гипотеза блестяще оправдалась. Красная спортивная иномарка уже издалека оказалась тем, на что я и надеялся – полированной грудой хлама. На которой не было живого места от подставных аварий. А когда я походил вокруг, осматривая ее, все стало видно, как на ладони. Алла была права. Эксперт, разумеется, тоже все знал и оценивал повреждения не первый раз. Я не спешил, они тоже. И начался блестящий спектакль, который играли специально для меня. Эксперт ходил вокруг машины, рассматривая слетевший капот и побитый бампер. Он озабоченно цокал языком, а уж когда приступил к ощупыванию здоровенной вмятины на борту, начал горестно вздыхать и охать, словно машина была его любимым и единственным ребенком. А я тем временем искренне недоумевал, как всего лишь пару дней назад на полном серьезе поверил, будто мой тертый жигуленок и впрямь способен без особых потерь протаранить в корпусе новенькой спортивной иномарки такую немыслимую дырищу. Первое действие закончилось, и начался второй акт. Эксперт начал называть цены. Цены очень впечатляли, хотя я понятия не имею, насколько они соответствовали реальным. Но оба кабана каждый раз возмущенно шипели и орали, что это вообще, это просто вообще, чтоб он сам за такие деньги ремонтировал или указал место, где за такие копейки отремонтируют такую тачку. Эксперт был непреклонен, вел себя независимо и жестко. Кабаны швыряли ключи на капот и орали, чтоб им пригнали такую же новую. Но ключи швыряли аккуратно, чтобы не подрать краску. Эксперт говорил, что его слово «закон». Наконец кабаны открыто предложили ему взятку. Возмущение эксперта было неописуемым. Это надо было видеть. Он разорался, разматерился так, что мне стало за него страшно. Немного отдышавшись, эксперт в назидание сбросил общую сумму аж на тысячу долларов. И пригрозил, что сбросит еще, если кто-нибудь попробует здесь вякнуть. Кабаны приуныли, пробурчали немного насчет того, что их вгоняют в нищету и пускают по миру. Причем эту мысль им удалось выразить не используя никаких других слов, кроме жалобного мата. Спектакль был окончен и настал мой выход. Все трое посмотрели на меня. Я понял, что так красиво сыграть у меня не получится, но надо было хоть немного постараться. Первым делом я горячо поблагодарил эксперта за поддержку. Я даже пожал ему руку, чем немного озадачил. Затем я подошел к машине и заявил, что как честный человек должен признать, хозяева машины правы. Машина пострадала намного больше, чем кажется эксперту, и многих повреждений он попросту не заметил. Тут уже напряглись все трое. А я начал вкратце перечислять основные дефекты. Для начала показал пальцем на корпусе, где именно проходит шов, которым корпус сварен из двух разных машин. А заодно мимоходом объяснил, в каком месте днища приварена заплата непонятного происхождения. Мельком похвалил подвеску, но много рассказал про коробку передач, вынутую из автомобиля абсолютно другого типа и класса, и работавшую теперь едва ли не вопреки законам физики. Затем вкратце описал общую коррозию кузова а ради примера обозначил те места, где я берусь наспор проткнуть его пальцем. Затем перешел к описанию многочисленных побоев от столкновений. Кабаны сперва пытались меня перебивать и перекрикивать, но я никак не реагировал. Продолжал тихо и спокойно рассказывать про их машину. Вскоре они смекнули, что из-за своих воплей многое пропускают. Они притихли и слушали внимательно все, что я говорил. Могу спорить. Кое-что было новостью даже для них самих. И, судя по прищуренным глазкам, кому-то теперь за это должно было сильно влететь. Надо отдать им должное. Кабаны хранили надменные и неприступные лица до последнего. Даже когда я зачитывал разные серийные номера на задней и передней части кузова, а также перебитый номер на двигателе. В свете фонарика все это читалось прекрасно. Кабаны дрогнули, только когда я напоследок прошелся вдоль кузова и заметил, что у машины очень и очень необычная разводка поворотников. Такая, чтобы иметь возможность мигать бортами в совершенно произвольной комбинации. Вот тут кабаны откровенно скисли. А затем жутко напряглись, ожидая, что я сейчас с них самих потребую огромных денег. Но я назвал лишь скромную сумму за крыло и фару. И мне ее тут же без вопросов выдали. Что интересно... Эксперт.